Глава 25. Я ознакомляюсь. Когда я вернулся на галерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал. Но Варенька не читала, а отложив в сторону книгу, с жаром спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеи галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто бы Иван Яковлевич и суеверия,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 и что еще не начинается. «Во-первых, она нехороша», — подумал я. «Да и она просто барышня. И с ней я познакомился самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная. Стой, я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом, мне так нравится это семейство только потому, что еще я не видел ничего», — рассудил я. «А такие, верно, всегда бывают. И их еще очень много я встречу в жизни».